Показать тебе сначала письмо. Бран Хелк кивнул на стол, где лежал коричневый конверт с печатью российского посольства. В коротком письме посол Владимир Александров извещал Ракель Феуке, что ей не стоит являться в суд по поводу установления родительских прав на Олега Феуке Гусева, поскольку дело отложено на неопределенный срок по причине загруженности судов.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 Как я могу забыть, ответила она. Послышались шаги, открылась и закрылась дверь, ракель ушла. Бранхеук поднялся, приготовил себе еще один коктейль, содовый с Джеймсоном. Единственное, приличное. Он осторожно выпил его, потом снова лег. Было около полуночи, Бранхеук закрыл глаза, но сон не шел.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 Короче говоря, всем. И его не слишком заботило, что думает Эльса. Однако в эту минуту Бранхеуг думал о ней. Сейчас ему хотелось быть с ней, ощущать рядом ее знакомое теплое тело, ее руку на своей груди. Бранхеуг снова посмотрел на часы. Можно сказать, что ужин закончился рано, и он решил поехать домой.